Глава т р и д ц а т Хочешь задеть поляка, скажи, что его страна расположена в восточной Европе. Девять из десяти собеседников с обидой поправят не в восточной, а в центральной. Десятый, скорее всего, полезет с кулаками. И причину тут вовсе не в географии. Раз связано с Востоком, значит, с Россией. Согласитесь, неприятное соседство для некоторых.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 С другой раз нузданная варварская разудалая м о с к в я к о т о р у ю бросает по ухабам истории со страшным скрипом и треском, и ничего, живут курилки, разве что крепче становятся. Их дерут, они крепчают. И что самое обидное для поляка.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 Владимиру Ильичу было недожиру, лишь бы спастись за зубчатыми стенами Кремля, пока народ шел брат на брата. Какая там Польша, пусть катится на все четыре стороны. У нас вон министры продовольствия в голодный обморок падают. Поляки немного пожили с а м о с т и й н о а потом за считанные дни попали в когти орла. Тевтонского и долгие пять лет дожидались, пока русские солдаты придут к ним на этот раз для того, чтобы дать пенка немецким оккупантам. Ну, а затем, когда новая волна принесла новую пену, можно и памятник солдату освободителю в т е н е к задвинуть, чтобы не мешал процесс у в л и в а н и я в большую семью европейских народов. Никто не хочет помнить о том, как долго на карте не было такого понятия. Польша и главное почему. Вроде и строй имелся самый прогрессивный, демократический парламент, все должности, включая королевскую, выборные. Знай, голосуй на с е м е маши сабелькой, даволочись за красотками. А вот не сложилось. На дворе сейчас лето 1736-го. Мы второй год воюем с Турцией и довольно неплохо.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 п о л ь ш е й правит король Август III, обязанный короной русским штыкам. Шляхта в расколе: одна половина отрабатывает деньги французские, другая наши. Сосед идет на соседа, и правая рука не ведает, что творит левая.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 А к о л и меня понял, слушай и дальше. В сроках тебе ограничений нет, но чем быстрей обернешься, тем сподручней. Да и я меньше изведусь. Кого думаешь с собой взять?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 Но вот со службой военной ему придется повременить. Бери его с собой, барон. Парень ольский в совершенстве разумеет, читать и писать выучен. Такой тебе за всегда пригодится. Спасибо, Андрей Иванович. Только и смог произнести я. Хлопец за тебя и в огонь и в воду пойдет, барон. а к и п п ё с верный. Точно я говорю, Михай.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 Надлежит вам остановиться в городке приграничном Крушанице. Найдете там лавку с к а б и н о ю купца Микульчика. Спросите у него, как здоровье пана Дрозда. Ежели ответит, что приставился пан Дрост, поворачивайте в Россию. Делать вам в Польше нечего. Скажет, что Дрост идет на поправку и хочет на костел новые деньги пожертвовать.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 Денег дам достаточно, чтобы в лошадях и припасах ограничений не знали. Но кутить не вздумайте. Дойдут до меня слухи, следующую поездку в с и б и ь устрою, чтобы кровь молодецкую о х о л о н у т ь На счет этого даже не думайте. Я и сам в рот ни капли не возму. ь И людей своих в узде держать буду. Довольно о п р о м е т ч и в о пообещал я. Вот и молодцом. К утру все будет готово. Когда в путь двинешься? Завтра, наверное, и поеду. Предположил я. д о б р и Готов ь платье партикулярное. На счет харчей по к у м е к о й а лошадей по первой из конюшен государевых возми. ь Указание н о с е й счет моё будет. А теперь с Михаем можешь домой идти, я тебя не держу более. И Ушаков сделал повелительный знак рукой. Пойдем ко мне, Михай, предложил я, когда мы оказались на улице. Ветер нагонял высокие волны н е в ы к берегу, с к л ё к о т о м носились чайки, на небе собирались грозовые тучи. Липкая жара уступила место приятной прохладе. Погода меняется, о т с т р а н ё н н о сказал Михай. Э, не только погода, братец, жизнь, она тоже не стоит на месте. Если ко мне не хочешь, давай во в с т е р и ю забредем. Я угощаю, сказал я, не понимая холодности бывшего подчиненного. Уж простите меня, господин сержант, с т о с к о й произнес Михай, едва стоило нам удалиться от Петропавловской крепости. Велено мне генерал-аншефом п р и г л я д за вами делать, и обо всем позже ему об сказать при возвращении. Такова плата за освобождение от е р м а а р а б с к о г о Соглядатая и наушника из меня Ушаков сделал. В каморы к о р е с т а н н т а м подсаживал, чтобы те за своего принимая секретами бы поделились. Непротивно ли вам, господин сержант, после всего этого со мной рядом находиться, воздухом одним дышать? Я присвистнул, хотя, собственно, чему удивляться, служба Ушакова кадрами не разбрасывалась и использовала по мере надобности всех, кого засосала в воронку тайной канцелярии.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 После разговора с вами Буттуксен запобывал на исповеди, н а душе вновь легче стало. Глаза Михая сияли таким весельем, что я не сумел сдержать улыбку. Много ли надо для счастья человеку? И в чем оно счастье собственное измеряется? В каких единицах? Иной раз радуешься, что хотя бы жив остался, а порой с души в о р о т и т при самом благополучном раскладе. Взять хотя бы Михая. Могу ли я позавидовать его жизни? Вряд ли с и з м а л ь с т в о в крепостных при князе Сердецком сумевшим втереться в доверие к Петру Великому, когда достиг рекордского возраста хозяин прислал его в полк, чтобы нёс службу за младшего барина. Все прекрасно знали, кто стоит у меня в строю, но предпочитали закрывать глаза, будто так и надо. Если б не роковой случай, Михай и на войну бы ушёл вместо пана Сердецкого, как говорится, пол жизни под чужим именем. Мы его вроде выручили, спасли от неминуемой гибели, но того не ведая, невольно окунули в мерзость и грязь клуаки. Однако маленький разговор и парень вновь сияет, как самовар на солнце. Может мне в психологи пойти, снимать психологические стрессы у престарелых вельмож и последствия предменструального синдрома у их молоденьких жен? Понятно, что пока эту роль играет церковь, молитвы, тайные исповеди и все такое, но окажись вместо меня в теле к у р л я н с к о г о дворянина, вбившего в голову дурь, что ему на службе у русской императрицы скатерти настелены и медом намазаны какой-нибудь профессионал-психотерапевт, деньги плопатый греб, ведь чем человек богаче, тем у него с возрастом в башке тараканов больше.